Глава двадцать Пока я размышлял, зазвенел учебный смартфон. Звонила проректор Тина. После взаимного приветствия она сказала «Артур, иди в кабинет ректора, там тебя ждут». «Хорошо, скоро буду». Я отключился и отложил смартфон. Начал печатать сообщение Булгакову. «Когда наступит время, мы, хранители, вернем жизни всем людям, которые стали зомби». «Займитесь организацией этого события и сбором всех зомби в одном месте». Отправив сообщение, я начал одеваться. «А почему не попросил ко мне душ?» – спросила Мия. «У тебя же их мало осталось». «Для меня главное – это апофеоз короля», – пояснил я. «Превращение зомби в людей – это очень мощный апофеоз. С помощью булгаковых все пройдет более гладко и легко». Булгаковы так бы помог», — заметила Мия. «Не стоит злоупотреблять доверием». Я заглянул в экран ноутбука. Булгаков ответил согласием. «Пусть Ники поговорит с Лимоном и расскажет о всех плюсах вступления в клан Булгаковых. В первую очередь он должен быть сам не против». «Хорошо. Кстати, сегодня Лилит заберет камни душу Маяковских и Лермонтовых». Из 36 браслетов уже 30 нашли хозяев. Регулятор выдержит контроль над еще одним комплектом браслетов, но это предел. В будущем надо будет или создавать новый регулятор, или значительно усилить тот, что есть. «Хорошо, позже решим, что делать», — кивнул я. Чуть поколебавшись, я решил забрать все три артефакта, сделанные для Академиума. На самом деле, из-за постоянной занятости я упустил одну важную деталь. Мне стоило отдавать артефакты Академию по очереди. Но уже поздно. Если я сейчас принесу им кольцо теней, вдруг ректор потребует вернуть камень синей звезды или черный опал пустоты? Или не вернуть, а просто показать? Конечно, шанс на это ничтожен, но все равно это мой просчет. Придется отдавать все три артефакта сразу. Я сделал взволнованное лицо. Все-таки в новостях уже вовсю пишут про успешную атаку на зомби. И поспешил во дворец мудрости. Чуть запыхавшись, я добрался до кабинета ректора и постучал. Мне открыл высокий мужчина, с которым я однажды встречался, помощник ректора. Он молча впустил меня. Кабинет ректора по размерам не уступал деканату. У массивного стола из темного дерева стояли пятеро и что-то тихо обсуждали. Я узнал ректора, проректора Тину и Елену Лермонтову. Среди оставшейся двойки один явно был чиновником, а второй — военным. Когда я вошел, они перестали говорить и посмотрели на меня. Я поклонился и поприветствовал всех. Отдельно выделил ректора графа Зивова. По ответному приветствию можно было догадаться о статусах присутствующих. Помощник ректора и Тина поклонились, они ниже меня по статусу. Елена сделала короткий поклон. Хоть она и благородная, но из-за могущества своего клана может вполне считаться на одном уровне с провинциальными баронами, которым я считаюсь. А вот ректор и двое незнакомцев просто кивнули. Артур. «Мы позвали вас, чтобы передать радостную весть», — Елена улыбнулась. «Ваши антикосмосферы сыграли решающую роль в успешной атаке на зоны прорыва зомби. Уже нет сомнений, что все зомби в этих двух областях будут уничтожены». «Да?» — я растерялся. «Отлично. Мы хотим представить вас к награде и объявить всей стране о вашем подвиге. Разумеется, с вашего согласия». Елена испытующе посмотрела на меня, но я немного растерялся, совершенно не ожидая такого предложения. Мы должны вас предупредить. После обнародования ваших успехов вы станете приоритетной целью для руководства зомби, не исключены покушения. К тому же вы вызовете интерес со стороны наших соседей. Вполне возможно, что вас попытаются похитить. А зачем тогда обнародовать мою роль, не понял я. Вопрос я задал, чтобы лучше понять мотив совета. На самом деле у меня было несколько планов, как объявить о себе стране. Самое очевидное из них — интервью у Сары, где она сама выложит правду, а я лишь скромно ее подтвержу. «Вы получите славу, станете героем», — улыбнулась Елена. «Мы же со своей стороны обещаем вам полную защиту. Вас будет защищать двое уважаемых старейшин-магистров. Ректор уже дал на это согласие. Я посмотрел на Зилова. тот с улыбкой кивнул. «Тут недавно появились новости в сети столицы на третьем уровне доступа», — вдруг заговорила Мия. «Я вспомнил, что третий уровень доступен только высокопоставленным служащим и некоторым дворянам, приближенным к власти». «Зомби в других странах начали стекаться к границам нашей страны». Не все, но их сотни тысяч. Из моря тоже появились вести зомби плывут в Белое море. Через несколько часов княгиня собирается дать бой в море. Я не показал эмоций, хотя внутри все похолодело. Мое молчание все присутствующие поняли за обдумывание. Я уже начал понимать, в чем состоит цель совета. Они хотят отвлечь народ от реальных проблем, чтобы не началась паника. Создать образ героя, молодого гения, который в шестнадцать стал грандмастером и создал артефакты, которые значительно помогли в сражении с зомби. «Сару пустили в штаб», — сказала Мия. «Военные сперва не хотели ее пускать, но потом поступил приказ сверху». Эти слова окончательно убедили меня в своих предположениях. «Лимон — второй герой, только неофициальный». Верхушка никак не может официально признать Лимона, ведь основа его чудесных способностей — это браслет дара. О хранителях ничего не известно, их цели неясны и непонятны. Признать Лимона значит признать и хранителей. На такое совет не может пойти. А вот если Лимон станет известен через колыбель, то почему бы и нет? Пусть люди обсуждают юных гениев, чем паникуют из-за миллионов зомби у границ. Совет десяти очень могущественен. Ему по силам подавить все волнения в своей стране. Но в мире магии каждый имеет право владеть оружием, а у дворян есть свои мини-армии. Такая стратегия не приведет ни к чему хорошему. «Вы можете подумать», — слова Елены прервали мои размышления. «Но мы очень надеемся, что вы дадите положительный ответ. Людям необходимо знать о ваших подвигах. Это вдохновит многих молодых ребят». Я шумно выдохнул и ответил. «Мне не нужно думать. Я согласен». «Вы уверены?» — приподняла брови Елена. Мужчина в военной форме громко рассмеялся и подошел. «Молодец!» — ободряюще сказал он. «Настоящий мужчина не должен бояться славы!» «Благодарю вас!» Я улыбнулся и чуть склонил голову. «Я генерал-майор Игорь Алеев, магистр магии и барон», — представился мужчина. «Сегодня я сопровожу тебя у дворец Совета, где ты получишь награду». «Алеевы на семнадцатом месте в топе», — бросила Мия. «Ты...» «Освобожден от занятий, с экзаменами в этом году проблем не будет», добавил ректор. «Благодарю вас». Я чуть поклонился Алиеву и ректору и сказал. «Я создал три артефакта из ценных материалов, которые получил из центрального хранилища». В помещении повисла тишина. Все, кроме генерал-майора, удивленно смотрели на меня. «Какие артефакты?» спросил барон Алиев. «Первое — «Кольцо теней?» Я достал из рюкзака небольшую коробочку. Я так его назвал, потому что оно позволяет магам с элементом тьмы управлять тенями. Если вы не против, я продемонстрирую. «Конечно!» — ободрящий кивнул Алеев. В его глазах явно угадывался интерес. Я открыл шкатулку, надел кольцо и влил в него ману. Моя тень вдруг удлинилась и отделилась от пола. Она встала в стойку и несколько раз ударила воздух. «Атакуй меня!» — заинтересованно попросил Алеев. Я не стал отказываться. Моя тень подошла к генерал-майору и ударила его кулаком в грудь. На одежде магистра появилась тонкая алая пленка, которая защитила его. «Неплохо!» — кивнул Алеев. «Какого ранга этот артефакт?» «Не знаю». Я отменил технику, и тень вернулась мне за спину. Вы должны быть в курсе моего благословения. Точные характеристики артефакта неизвестны мне самому. Вернув кольцо в коробочку, я передал ее тени и потянулся за следующим артефактом. Но ректор вдруг сказал. «Артур, просто передай артефакты Тини и можешь идти. Тебе нужно морально подготовиться к церемонии, не трать тут время». «Хорошо». Я передал тени оставшиеся две коробки. Елена нахмурилась, Игорь поморщился. Но оба не стали возражать. «Ректор не хочет показывать им твои артефакты», — хихикнула Мия. «Наверное, боится, что они захотят забрать их». Попрощавшись, я покинул кабинет ректора и вернулся в свою комнату. Вскоре пришло сообщение. Через час за мной приедет машина и отвезет во дворец совета, где под камерами я получу награду за вклад в войну с зомби. «Сара берет интервью у Лимона», — сообщила Мия. «Лилит забрала два камня души и может передать их тебе». «Пусть пока побудут у нее», — покачал я головой. Сидя в кресле, я перекатывал монету между костяшками и обдумывал последние события. Мое ядро еще не достигло пикана но на 72% от максимального размера. Я собирался все подстроить таким образом, чтобы апофеоз помог ядру прорваться. Не знаю, хватит ли мощи у в этот раз, чтобы ядро перешло на девятую ступень. Но если естественного хода церемонии будет недостаточно, придется импровизировать. Что-что, а эмоции вызывать я умею. Я задумался над своим следующим шагом. Для него нужно будет увеличить ядро лимона. Он недавно перешел на шестую ступень, поэтому придется потратиться. Не стоит забывать и про Мию. Нельзя ее обижать, поэтому небольшой ручеек от апофеоза перейдет и ей. Маме тоже надо помочь. С апофеозом я смогу быстро увеличить ее ядро до пика седьмой ступени. И Александра купила услугу по увеличению ядра. Надеюсь, энергии хватит на все. Минут двадцать я потратил на то, чтобы обдумать свою ситуацию. Все плюсы и минусы положения, вероятные угрозы и риски. Вполне вероятно, что после моего раскрытия за мной пошлют зомби-мага с силой архимага или даже гранд-мага. Двое магистров не смогут им помешать, они сами погибнут. Я тоже буду в опасности, даже с учетом всех своих козырей. Продумав несколько сценариев, я начал собираться. Перед публикой надо предстать в своем лучшем виде. Зазвонил учебный смартфон. Со мной снова хотела поговорить Тина. После взаимного приветствия она взволнованно спросила. «Артур, ты знаешь об эффекте своих артефактов?» «Одно из них — пространственное кольцо», — ответил я. Это пространственный артефакт и может воспользоваться любой. А вот во втором артефакте я не уверен. Он одноразовый и как-то связан с порталами. «Какие материалы ушли на них?» — голос Тина стал еще взволнованее. «На кольцо теней ушел теневой гранат, на жемчужину лунной кварц и один из камней души, который я получил от благородной Елены». А на пространственное кольцо ушли три материала. Камень синей звезды, черный опал, пустоты и последний камень души. Тина некоторое время молчала. Затем поблагодарила, пожелала удачи и положила трубку. Она поставила на громкую, когда говорила с тобой. Посмеиваясь, сказала Мия. Там в кабинете все шишки Академиума собрались и внимательно тебя слушали. Я улыбнулся и продолжил собираться. Реактор уже выдвинул предположение, что камень души значительно усиливает артефакт. Кольцо теней всего лишь артефакт Грандмастера и выглядит очень блекло по сравнению с пространственным кольцом и жемчужиной. Твой план сработал. Ну и отлично. В назначенное время я покинул территорию Академиума. Меня уже ждал транспорт, присланный советом. Точнее, это был кортеж из трех черных автомобилей премиум-класса, седана и двух внедорожников. У седана стоял барон Алиев, одетый в парадную форму. Увидев меня, он кивнул и сел на переднее сиденье. Когда я подошел, водитель с поклоном открыл заднюю дверь. Через полминуты мы поехали во дворец совета. Всю дорогу я молча смотрел в окно, проигрывая в голове различные сценарии предстоящей церемонии и с удовлетворением наблюдая за тем, как поток энергии от апофеоза короля стремительно растет. Я даже не показался на экранах, а мое ядро уже начало расти. Иногда Мия сообщала о том, что происходит снаружи. «Совет действует очень эффективно». По всем новостным порталам страны уже крутят ролики о гениальном маге, который создал антикосмосферы. Выступают всякие эксперты, которые говорят, что эти сферы спасли тысячи жизней и помогли стране избавиться от самых страшных опухолей на теле. Тебя все превозносят. Некоторые журналисты, которые не получили права присутствовать на награждении, уже ждут возле входа во дворец совета. И не только они, на охранники даже специальное ограждение сделали, потому что людей очень много. Спустя полчаса кортеж заехал на территорию Дворца Совета и остановился перед широкой лестницей, ведущей к массивным двойным дверям из темного дуба. Генерал-майор Алеев вышел первым, жестом приглашая меня следовать за ним. Когда я выбрался из машины, меня встретила волна вспышек камер. Десятки журналистов собрались за ограждениями, держа микрофоны и записывающие устройства на готове. Не выкрикивали мое имя, и их голоса сливались в какофонию вопросов и восклицаний. «Марон Артур, скажите пару слов». «Что вдохновило вас на создание антикосмосфер?» «Скажите что-нибудь для наших зрителей». Я взглянул на Леева, который слегка кивнул, указывая, что можно коротко ответить. Я подошел к ограждению, одарив всех вежливой улыбкой. Людей тут было и правда много, несколько сотен. «Для меня великая честь быть здесь», — сказал я, смущенно улыбаясь. «Но я не считаю, что совершил какой-то подвиг. Я просто сделал артефакты, которые оказались очень полезны. Вот и все». Вспышек стало больше, журналисты начали перекрикивать друг друга, но Лев мягко направил меня ко входу. А группа охранников в черных одеждах встала перед ограждением, закрывая меня от камер. Мы с Олеевым вошли в вестибюль дворца. К нам подошел старик в строгом костюме, не здороваясь, он обратился ко мне: "Барон Грейк, следуйте за мной, церемония скоро начнется". Я молча кивнул и пошел за ним. Малеев следовал позади. Старик провел нас через весь вестибюль длинный коридор, стены которого были увешаны портретами великих деятелей страны. Помимо нас тут были и другие люди. Некоторые из них здоровались со стариком и Алиевым. На меня почти не обращали внимания. «После церемонии журналисты зададут вам несколько вопросов», — вдруг сказал старик. «Все вопросы прошли проверку, они простые. Отвечайте на них прямо, лишнего не говорите». «Можете раскрыть, что вы создатель кристального накопителя». «Хорошо», — покладисто кивнул я. Мысленно я потирал руки от предвкушения. Мы прошли через коридоры и оказались в большом зале, гигантском помещении со сводчатыми потолками, поддерживаемыми колоссальными колоннами из белого мрамора и золотыми прожилками. Зал был наполнен рядами сидений, на которых сидели сотни человек. Сенаторы, сильные маги, военные и высокопоставленные чиновники. В дальнем конце зала возвышалась сцена с подиумом, позади которого висел огромный стяг совета. Золотая чаша для эликсира, из которой исходит серебряный свет. В зале на меня обратили больше внимания, но все равно я не особо интересовал тех, кто обладает настоящей властью. А жаль, их внимание значительно бы усилило поток от апофеоза. Но ничего, мне хватит и миллионов обычных жителей. Старик проводил меня к зарезервированному месту во втором ряду. По обе стороны от меня сидели незнакомые дамы, которые лишь бросили на меня взгляд. На первом ряду было всего десять мест, и каждая из них предназначалась для члена Совета Десяти. Через пять минут громкий голос объявил «Прибыл князь Некрасов!» После объявления прошлась волна шепотков. В большой зал вошел высокий лысый мужчина с рыжей бородкой и видел лопатки. Он сел в одно из десяти мест. Через пару минут голос снова объявил Прибыл князь Блок. Один за другим начали прибывать члены совета. Все, кроме Кавки. Роман Булгаков даже не взглянул на меня, словно мы незнакомы. Ну и правильно. Нечего привлекать лишнее внимание. Наконец объявили представителя из клана ТОП-1. Прибыл князь Гоголь. Интеллигентного вида мужчина, которому на вид нет и тридцати, не сел в кресло. Он пошел сразу к подиуму. Когда поднялся, весь зал стих. «Начался прямой эфир», — сказала Мия. Князь проигнорировал стойку с микрофонами, он встал рядом с ней, оглядел людей под собой и негромко заговорил. «Уважаемые гости, почетные члены Совета, граждане!» Несмотря на тихий голос, каждый из присутствующих отчетливо слышал его. Этой ночью случилось событие, которое навсегда войдет в историю нашей страны. Десятки лет зомби вынашивали план по нашему уничтожению. В нем участвовали не только мертвые, но и живые. Гоголь выразительно посмотрел на пустое место Кавки и продолжил. Но нам... Удалось предотвратить катастрофу, и этой ночью мы полностью разрушили замысел противника. Во многом это стало возможным благодаря невероятному таланту юного мага, создавшего уникальные артефакты — антикосмосферы. Князь сделал паузу, я почувствовал, как поток энергии от апофеоза резко усилился. «Тебя снимают камеры», — бросила Мия. «Барон Артур Грейк», — торжественно произнес князь Гоголь, — «прошу вас подняться на сцену». Я встал и направился к подиуму, чувствуя на себе сотни взглядов. Поднявшись по ступеням, я встал перед князем и преклонился ему, затем поклонился всему залу. «Скажите несколько слов», — пригласил князь. Я подошел к подиуму с микрофонами и заметил дронов, которые парили вокруг, захватывая каждый ракурс. Миллионы людей смотрели прямую трансляцию, и это давало свои плоды. Ядро стремительно росло и уже перешагнуло за 80%. Уважаемые члены совета, отчетные гости и сограждане. Начал я стараясь, чтобы голос звучал ясно и скромно. Я глубоко признателен за эту честь. Однако... Я должен признать, что ни одно достижение не совершается в одиночку. Я сделал паузу. Многие унесли свой вклад в эту победу. Храбрые бойцы на передовой, целители, артефакторы, великие маги и многие-многие другие. Все сыграли жизненно важную роль. Я лишь часть этого коллективного труда. Сделал небольшую паузу, уже 85%. Продолжил. Создавая антикосмосферы, я не думал, что они окажут такое влияние на войну. Но я искренне рад, что так получилось. Я горжусь, что мои артефакты помогли стране. Я продолжу стараться, чтобы и впредь помогать своей стране. Я завершил речь уважительным поклоном. Люди в зале зааплодировали, и я чувствовал, что им понравилась моя речь. Гоголь, не сходя с места, заговорил. От имени Совета Десяти и всей страны я награждаю вас Орденом Защитника Второй Степени. Ваш статус повысится до графа, когда ваш ранг достигнет минимальных требований. К князю подошел ассистент с бархатной коробочкой. Князь открыл ее, обнажил медали сияющего серебра и золота с изображением чаши для эликсира. Он приклеил ее к лацкану моего пиджака, и мы пожали руки для камер. Снова раздались аплодисменты. Ассистент шепнул мне, чтобы я остался. Гоголь спустился и сел в первое кресло для членов Совета. Раздался голос, который ранее представлял членов Совета. «Представители прессы, можете задавать вопросы». Я подошел к микрофонам, ликуя внутри. Ядро почти достигло пика. Осталось еще немного, и потребуется лишь последний импульс. Журналисты, терпеливо ждавшие в отведенных зонах, подняли руки. Ассистент князя выбрал одного. «Барон Артур, не могли бы вы рассказать больше о процессе разработки антикосмосфер?» — спросил репортер. Я смутился и ответил. «К сожалению, я не могу раскрыть этот секрет. Скажу лишь, что все дело в моем благословении. Другой журналист задал вопрос. «Какие у вас планы на будущее? Есть ли у вас новые проекты в разработке?» «Идеи новых артефактов, конечно, имеются», — я улыбнулся. «Надеюсь, моего таланта хватит для их реализации». «Третий вопрос. Вы собираетесь присоединиться к церкви Богознаний? «Нет, я член клана грейки и всегда останусь им», — твердо ответил я. «Вы самый молодой грандмастер в истории. Как вам удалось достичь такого уровня?» — спросил седой мужчина в очках. «Как-то само получилось». Неловко рассмеялся я. Мой ответ вызвал смешки в зале. Ядро запульсировало. Оно достигло пика. «Правда ли, что вы создали еще несколько уникальных артефактов?» — поинтересовалась женщина средних лет. «Вряд ли их можно назвать уникальными, но есть несколько», — кивнул я. «Например, кристальный накопитель». Мой ответ вызвал шум среди собравшихся. Скорее всего, многие здесь слышали про новый накопитель, но не знали, что его создал я. «Вы не боитесь мести со стороны зомби?» — прозвучал вопрос от мужчины в первом ряду. Чуть подумал, уверенно ответил. «Я верю в силу нашей армии и защиту Совета Десяти». «А что насчет вашего исцеления?» — спросила симпатичная девушка. «Говорят, вас излечил сам апостол». Я хотел уйти от ответа, но передумал. Мне нужен импульс, всплеск эмоций. Тема апостола явно заинтересовала представителей Совета, и если я смогу удивить их, у меня все получится». Я не ответил на вопрос и показал нерешительное выражение на лице, словно думал, стоит ли говорить или нет. Все молчали. Да, дедушка апостол вылечил меня, медленно сказал я. И недавно я снова виделся с ним. Мы хорошо поболтали. После моих слов в зале повисла тишина, каждый из присутствующих уставился на меня. Мощный поток энергии хлынул через апофеоз и сломал преграду. Ядро резким скачком прорвалось на десятую ступень. Сдерживая ликующую радость, я неловко рассмеялся, почесал затылок и добавил. Но «Ну, жаль, что это был всего лишь сон. Конец четвертой книги. Текст читал Артем Мрак.